Часть третья. Исходящие звонки. В 8 главе мы разобрали виды звонков и дали им соответствующие определения. Теперь перейдём к исходящим звонкам. Они бывают горячие, тёплые и холодные. Если при входящем звонке инициатором общения является сам клиент, ему от нас что-то надо, и поэтому с ним легко установить контакт. то происходящим звонки мы обращаемся к человеку, которому в этот момент чаще всего от нас ничего не нужно. В этом основная разница между входящими и исходящими звонками. Глава двадцать пятая. Горячие звонки сопровождения. Начнем с горячего исходящего звонка, ярким примером которого является первый звонок сопровождения через несколько часов после выдачи товара, услуги. Такие звонки делаются, как правило, когда клиент купил что-то дорогостоящее. Цель звонка проявить заботу о человеке. Делая его, продавец поддерживает и развивает долгосрочные отношения, закрепляет позитивное мнение о продавце и компании. Но главная причина звонка иная. Именно в первые часы владения новым предметом или услугой у покупателя возникает наибольшее число сомнений и вопросов. Чтобы звонок был максимально эффективным, важно выполнить следующие 7 шагов. Первый напомнить о себе. Второй поинтересоваться, как добрались, как дела, настрой, как всё прошло. Третий поинтересоваться впечатлением о товаре, услуге. Четвёртый поинтересоваться, какое впечатление произвёл товар на близких и знакомых. Пятый предложить свою поддержку. Шестой получить согласие на следующий звонок сопровождения через 3 дня. Седьмой. Попрощаться и пожелать всего доброго. Предложить поддержку означает предложить обращаться к вам с любыми вопросами, связанными с товаром и услугой. В виде скрипта звонок будет выглядеть так. Андрей Иванович, клиент. Да. Добрый день. Это ваш менеджер Сергей Ларин. Вы сегодня у нас забрали свой автомобиль. Ещё помните меня? позитивно слегка с юмором. Клиент: Да, конечно. Звоню просто поинтересоваться, как доехали, всё ли хорошо. Вы уже, кстати, добрались до дома? Клиент отвечает. Хорошо, как доехали? Как вам первые впечатления о машине? Всё-таки сами ехали, это уже не тест-драйв, своя машина. Клиент отвечает и возможно что-то спрашивает. Если спрашивает, нужно ответить на все вопросы. Если что-то смущает, то сразу спросить об этом, уточнить и только затем развеять сомнения. Помните о правиле уточнения. Как родственники знакомые отозвалися о машине? Клиент отвечает. Важно, если кто-то отозвался о покупке непозитивно, то первое нужно уточнить, что именно сказали, и второе развеять сомнения и похвалить выбор. Например, Вы приобрели отличный автомобиль, Андрей Иванович, и цвет, и комплектация, очень хорошая машина. В этот момент поддержка для человека очень важна, хотя сам он никогда об этом не скажет. Андрей Иванович, если у вас будут любые вопросы по машине, пожалуйста, звоните мне, всегда буду рад. Клиент: Хорошо, спасибо большое. Андрей Иванович, я позвоню ещё через пару дней просто узнать, как автомобиль, может, появятся ещё какие-то вопросы, хорошо? Клиент: Хорошо. Всего хорош, Андрей Иванович, до связи. Что бы вы ни продавали, скрипт будет одним и тем же. По аналогии вы легко можете составить свой первый звонок сопровождения. Ниже в качестве примера приведён первый звонок сопровождения менеджера по продажам кухонных гарнитуров. Андрей Иванович, клиент, да. Добрый день. Это ваш менеджер Сергей Ларин из Gloria Furniture. Вам сегодня привезли ваш гарнитур. Ещё помните меня? Позитивный, слегка с юмором. Клиент: Да. Звоню поинтересоваться, как установили, всё ли хорошо. Клиент отвечает. Как быстро собрали? Каково первое впечатление от гарнитуры уже у вас дома, в домашнем интерьере? Клиент отвечает, возможно, что-то спрашивает. Отвечаем на все вопросы клиента по схеме: услышали, сделали принятие, уточнили, ответили. Например, клиент створка шкафа, где стоит посуда, открывается не полностью. Это так и должно быть. Хорошо, что сказали. А какая именно створка? Присоединение плюс уточнение. Клиент: вторая справа у сушики широкая. И что с ней? Второе уточнение, чтобы понять, в чем вопрос. Клиент: с ней вроде бы все нормально, но я просил, чтобы она открывалась на 180 градусов, но она открывается только на 90. Ага, ясно. Давайте поступим так. Я свяжусь со старшим мастером по сборке, проясню ситуацию, после чего он свяжется с вами и при необходимости всё сделает, как вам нужно. Хорошо? По телефону вы не можете решить этот вопрос, но чтобы помочь клиенту, важно вникнуть в суть проблемы и затем предложить решение, взяв ответственность на себя не за саму переделку, естественно, а за контроль над этим. Спасибо. Кому-то гарнитуру уже показывали? Что сказали родственники, знакомые, соседи? Клиент отвечает. Если с их стороны прозвучала критика, поддерживаем клиента в его выборе, перечисляем выгоды, которые в своё время привлекли человека. Клиент. Знаете, приходила тёща, и ей не очень понравился цвет. Ясно. И что в цвете ей не понравилось, какой бы хотела она присоединение, плюс уточнение. Клиент. Ну, говорит, выбрали слишком тёмный, грусть навивает, говорит, светлее надо было заказывать. Вы знаете, Андрей Иванович, у меня тоже есть тёща. Я уважаю её мнение, так же как и вы. Комплимент. Но на вкус и цвет товарищей нет. Когда я что-то выбираю, я тоже спрашиваю мнение тёщи, если она участвует в покупке. Намёк на то, что тёщи не было во время принятия решения. Но решение принимаю всегда исходя из собственного мнения, так же как это сделали вы. Комплимент. Вам жить в этой квартире, вам в ней должно быть уютно. Цвет понравился именно вам. Поддержка выбора. Так что просто обнимите тёщу за то, что она так вас любит и беспокоится, и сразу продолжайте дальше. Андрей Иванович, если у вас будут любые вопросы по мебели вообще, пожалуйста, звоните мне, всегда буду рад. Клиент Хорошо, спасибо. Андрей Иванович, я позвоню ещё через пару дней, может, появятся какие-то ещё вопросы, хорошо? Клиент: Хорошо. Всего хорошего, Андрей Иванович, до связи. Возможно, кто-то из продавцов мебели скажет, звонками сопровождение, доставкой, установкой должен заниматься отдел сервиса. Зачем я буду звонить? Всё верно. Бизнес-процесс можно выстроить как угодно. Один человек будет встречать клиента, другой общаться с ним, третий оформлять документы. Четвёртый оформлять доставку, делать сборку. Но не следует забывать. Главное это то, как к вам после всего будут относиться клиенты и что расскажут о вас своим знакомым. Чем большую заботу с вашей стороны ощутит человек, тем больше у вас появится клиентов по рекомендации. Так что выбирать вам. Подобный звонок займёт пару-тройку минут. Ничего не будет стоить, зато может обеспечить ваш доход на месяцы и годы вперёд. Весьма выгодное вложение 3 минут вашего рабочего времени. Обратите внимание на две важные особенности. Первая. Данный звонок очень короткий, поэтому мы не спрашиваем, вам удобно сейчас разговаривать, просто лаконично задаём вопросы и завершаем беседу, не тратя на неё много времени. Вторая. При первом звонке сопровождении важно искренне проявить заботу и не стоит просить рекомендации. Если это сделать чаще всего последует обратная реакция. Человек решит, что забота о нём это только прикрытие для продажи. Как показывает практика, брать рекомендации лучше лично и при выдаче товара или во время вторичных звонков сопровождения через неделю и позднее. К слову о работе интернет-магазинов. Лично я не слышал, чтобы их продавцы делали подобные звонки. Выводы. Первый Исходящий звонок сопровождения, горячий звонок. Его цель проявить заботу о клиенте. Второй. Четыре причины, почему необходим звонок сопровождения. Мы поддерживаем и развиваем с клиентом долгосрочные отношения. В первые часы владения новым предметом или услугой у клиента неизбежно возникают вопросы и сомнения, потому что далеко не все продавцы делают звонки сопровождения. У людей имеется личный негативный опыт общения с другими продавцами. Мы по сравнению с ними можем оказаться на высоте. 3. Поддержка это предложение обращаться с любыми вопросами, связанными с приобретённым товаром или услугой. 4. 7 шагов звонка сопровождения. 1. Напомнить о себе. 2. Поинтересоваться, как всё прошло. 3. поинтересоваться личными впечатлениями о товаре-услуге; четвертый, поинтересоваться, какое впечатление произвел товар на близких или знакомых; пятый, предложить свою поддержку; шестой, получить согласие на следующий звонок сопровождения; седьмой, попрощаться и пожелать всего доброго. Тренировка. Задание номер тридцать один. Отредактируйте скрипт первого звонка сопровождения под свой бизнес, товар, услугу. Отработайте его в паре с партнером двадцать один раз.